Глава 94. Петрова ждала рассвета. Не было смысла спускаться в шахту посреди ночи. Повсюду кишели ревенанты, и она не добралась бы даже до входа. Вместо этого она улеглась и погрузилась в мысли, которые оказались не слишком приятной компанией. Когда солнце поднялось над горными вершинами, Петрова решила, что пора. Она в третий раз проверила снаряжение. Его было не особо много, но она хотела убедиться, что ничего не забыла. Несколько протеиновых батончиков и бутылка воды. Экипировка для скалолазанья, судя по тому, что они видели с помощью дронов, на некоторых участках ей придется спускаться вертикально. А сделать это с одной здоровой рукой будет непросто, но она сказала себе, что справится. Мощный фонарь, который ей выдал Мо, поскольку в туннелях в нижней части шахты царила абсолютная темнота. Кроме того, Петрова напечатала три дополнительные обоймы патронов для пистолета и уложила их в сумку, когда они еще не успели даже остыть. Она собиралась умереть в шахте. У нее не было иллюзий на этот счет. Возможно, ей удастся пробиться через несколько ревенантов, но в большой пещере в центре шахты их сотни. У нее будет единственный шанс подобраться достаточно близко, чтобы что-то заполучить. Может, хорошее видео того, что ревенанты раскапывали. Какие-то разведданные, которые удовлетворили бы Лэнг. Ничего страшного, если ее убьют в процессе. Она просто должна подобраться достаточно близко. Она собиралась вернуть Жана домой, чего бы это ни стоило. «Возьми!» — плут протянул ей маленький зеленый комочек пластика. С одной стороны, у него была какая-то сложная микросхема. «Похоже на портативный проектор Паркера», — сказала Петрова. Сердце в груди замерло. Она заставила его снова забиться. Она не хотела думать о призраке. Воспоминания были слишком свежи, слишком болезненны. «Не надейся», — ответил Плут. «Это просто камера со встроенным передатчиком. Она позволит нам видеть то, что видишь ты, и все это записывать. Носи ее вот так». Он взял у нее прибор и прикрепил к передней части комбинезона. «Я сделал его зеленым на удачу». «На удачу?» — удивилась она. «Ты же робот». Ты веришь в удачу? Разумеется, нет. Но я знаю, что люди верят во всевозможные вещи, которые доказательно ложны. Я подумал, что твое психологическое состояние улучшится, если ты будешь считать, что у тебя есть талисман. Глупая идея. Петрова рассмеялась и положила ладонь на зеленую камеру. «Спасибо», — произнесла она, обняла робота и притянула к себе. «Гадость какая», — сказал Плут. «Оставалось делать совсем немного». Жан закрылся в задней комнате, словно ему было противно даже смотреть на нее. Мо готовил коптер к полету. Он согласился отвести ее к шахте и высадить. Они не обсуждали, как она будет возвращаться. Петрова подумала, что если вдруг ей удастся выжить в этой последней миссии, она просто свяжется с ними и попросит, чтобы ее забрали. Она открыла входную дверь и вышла навстречу ветру. Холодный воздух обжег лицо, но это было приятное ощущение. Ветер словно прогонял из головы все мрачные мысли. Словно омывал ее. Она заставила себя не оглядываться. Мож дал ее возле коптера. Она удивилась, увидев, что его ручная пушка Гауса висит у него на плече, и он придерживает пластиковый приклад. «Вы рассчитываете ввязаться в драку, когда мы приземлимся?» «Я подумал, подумал, что могу пойти с вами». «Как глупо». Как же ей хотелось принять его предложение. Это задание для самоубийц. Гражданские не допускаются. Простите, но на этот раз вы всего лишь мой пилот. Вы так говорите, будто можете меня остановить. Он улыбался, но она видела сталь в его глазах. Он открыл люк коптера и жестом пригласил садиться. Эта тварь внизу забрала у меня все Убила мою семью. Неужели вы думаете, я не захочу увидеть ее? заглянуть в ее проклятые глаза. Вы не вернетесь, сказала Петрова. Из тех, кто спустился туда, никто не возвращается. Мо пожал плечами. Меня ничего не ждет на Земле. Когда я прилетел сюда, когда записался в колонисты, я ожидал, что умру на этой планете. Он помог ей забраться в кабину. Ничего не изменилось. Она решила, что использует время в полете, чтобы переубедить его. Мо начал было лезть в кабину, но повернулся и в недоумении посмотрел на дом. «Какого черта он машет?» — нахмурился он. Петрова увидела плута в дверях. Робот пытался привлечь их внимание. «Петрова!» — позвал он по внутренней связи. «Вернись на секунду! У нас нет времени на долгие прощания. О, я думаю, мы прекрасно попрощались. Дело не во мне. Джан хочет с тобой кое о чём поговорить». Ворча, она спрыгнула на землю и вернулась в дом. Плут провел ее в заднюю комнату. Дверь была открыта, и Петрова увидела Чжана. «Что происходит?» — спросила она. Честно говоря, она была рада поговорить с ним в последний раз. Она знала, что пожалеет, если не скажет ему что-нибудь перед уходом. Однако оказалось, что он позвал ее вовсе не для обмена эмоциями. Его волосы были взлохмачены, глаза покраснели, и она поняла, что он, должно быть, не спал всю ночь, так же, как и она. Он указал на что-то перед собой. «Вы чуть не ушли без этого». Лежащий на столе предмет выглядел как большой фонарь, но отражатель за линзой был темно синего цвета. Жан протянул прибор Петровой, затем снял с пояса точно такой же и показал ей. «Не могу гарантировать, что это сработает», — сказал он. «И это не решит нашу главную проблему, которая заключается в том, что их больше в десятки раз. Но если я прав, это немного уравняет шансы». Он направил фонарь на стену, Щелкнул боковым переключателем. На стене появилось неяркое пурпурное пятно. Нам придется быть очень осторожными. В них достаточно энергии, чтобы повредить сетчатку. Можем даже временно ослепнуть. Мне говорили, что это может быть очень больно. Что больно? Ультрафиолетовые ожоги. Ей показалось, что она поняла. Вы говорите о том, чтобы использовать это против ревенантов? Они не вылезают днем! Когда они вчера появились, даже на закате их кожа начала гореть, как только они стали выходить из тени. Я видел, как это происходило, но мне потребовалось время, чтобы сделать очевидный логический вывод. Солнечный свет обжигает их, но не искусственный, что почти наверняка означает, что им вредит воздействие ультрафиолета. Я бы с удовольствием провел дополнительные исследования, может быть, эксперименты с активными субъектами, но пока мне остается только верить, что моя теория верна. Эти приборы излучают тот же ультрафиолет, что и прямой солнечный свет, но гораздо более мощный, гораздо более сфокусированный. Это великолепно, Джан. Оставьте похвалы до момента, пока мы не узнаем, что это действительно работает, — отмахнулся он. Я просто хочу выиграть нам немного дополнительного времени. Этого может быть достаточно, чтобы спуститься в пещеру, а может и нет. — Вы все время говорите «мы», — заметила Петрова. — Да, — сказал он поднял с полусумку и перекинул через плечо. «Пора идти. Вы не можете пойти со мной», — запротестовала она. «Весь смысл этого в том, чтобы пожертвовать нашей жизнью ради организации, которая не сделала ничего, кроме как пыталась убить нас. Если бы это зависело от меня, я бы сказал Лэнг, чтобы она шла нахрен». Петрова поморщилась. Жан никогда не ругался, по крайней мере, когда не был сильно взволнован. Очевидно, в данный момент он был очень взволнован. «Я не позволю вам умереть в одиночестве». «Отпустить вас одну противоречит моим к вам чувствам», — заявил он. «А что вы ко мне чувствуете?» Он смутился, но совсем чуть-чуть. «Я вас люблю», — сумел выдавить он. Выглядело так, будто сказанное причиняло ему определенную боль. «Любите?» — повторила она, вздернув брови. «Я имею в виду не в том смысле, не в том, о котором вы, очевидно, подумали». «Это скорее привязанность, которую испытывают к члену семьи. Вы мне как двоюродная или, скажем, сводная сестра». «Меня устраивает», — улыбнулась она. «Хорошо, идемте. Прежде чем она успела возразить, прежде чем успела сказать, что запрещает ему, он прошел мимо и покинул дом, оставив ее стоять рядом с плутом. Лицо робота скривилось в подобии человеческой гримасы. Ей показалось, что он старается выглядеть решительным, может быть, храбрым. То есть, — произнес Плут, — очевидно, я тоже иду.